Глава 23. «Дядюшка Янь!» Сюйдзин повисла у него на шее, громко всхлипывая. Янь, не зная, как на это реагировать, сдержанно похлопал ее по спине. Он заметил, что официантка из-под косится на них, что еще сильнее его разозлило, и постарался не думать о том, что она наверняка сочла Сюйдзин его молоденькой любовницей. Янь предпочитал все делать правильно, спокойно и разумно он отцепил от себя Сюйдзин, усадил и шепнул ей на ухо «Соберись». Потом сел напротив нее, всем своим видом показывая, что отношения между ними исключительно платонические. Спустя несколько минут она успокоилась достаточно, чтобы заказать напитки. Сделав глоток, заговорила. «Дядя Янь, я подозреваю, что Дуншен убил моих родителей. Вы должны поверить мне». Полиция уже прислала тебе отчет об их смерти? Да, он пришел вчера. Ты его прочла? Прочла, но у них были только показания Дуншена. Она протянула ему копию отчета. Янь его просмотрел. Все указывает на несчастный случай. Но это не так. Раньше я его недооценивала, а теперь знаю, у него был злой умысел. В прошлом сентябре я заговорила о разводе, и мы несколько раз сильно поругались. Но потом он перестал спорить и делал все, о чем я его просила. Стал как будто совсем другим человеком. Ходил за покупками и заботился о моих родителях. Когда я снова упомянул развод, он пригласил моих родителей к нам, чтобы они втроем меня отговорили. Даже моя мать встала на его сторону». Может, он рассердился, когда ты захотела с ним развестись, а потом понял, что ссоры не помогут вам помириться, и стал хорошо вести себя с тобой и твоими родителями. «Ты называешь это злым умыслом?» — фыркнул Янь. «Послушайте, когда мы только поженились, родители его не любили, да и он относился к ним прохладно. Мама никогда не считала его частью семьи, но стоило мне упомянуть о разводе, как Дуншен стал другим человеком. Я не понимала, с какой стати он так увивается вокруг моих родителей. Но теперь мне все ясно. Он просто ждал подходящего момента, чтобы избавиться от них. Так это все было частью большого плана? Ты рассказала полиции о своих подозрениях? Нет, я боюсь, что они мне не поверят. Да, здравый смысл у тебя пока есть. Янь холодно кивнул. Его слова потряслись, Юйдзин. Она заговорила медленно и безнадежно. «Дядя Янь, я знаю, что Дуншен был вашим студентом, а теперь обвиняю его в серьезном преступлении. Давай на минутку отложим это в сторону. Ты говоришь, он столкнул обоих твоих родителей с горы Сань-Меньшань. Но почему никто этого не видел? Наверняка ведь полицейские опрашивали других посетителей». «Да, его никто не видел. Было утро среды. В это время в парке совсем мало народу». «Даже не знаю, что сказать». Янь сделал паузу. «Он не хотел разводиться. Твои родители тоже отговаривали тебя от развода, но потом он их убил. Тебе не кажется, что он должен был выжить из ума?» Судя по его тону, он намекал на то, что из ума выжила сама Сюидзин. Она поджала губы. «Следующий. Он убьет меня». «То есть теперь ты делаешь из него серийного убийцу? И зачем ему тебя убивать?» раздраженно спросил Янь. Сюйдзин поняла, что дядя на стороне своего бывшего студента, против нее. Слезы побежали у нее по щекам. «Он... он ненавидит меня. К тому же, избавившись от меня, он завладеет деньгами нашей семьи». «Так он убивает людей, чтобы добраться до их денег?» Янь скрипнул зубами, теряя последнее терпение. «Я понимаю, что мне никто не поверит. Но это правда. Мои родители были уверены, что он охотится за деньгами и заставили нас перед свадьбой подписать брачный договор, чтобы Дуншен не мог претендовать на семейное состояние. Все наши деньги лежат на счету, к которому имею доступ только я. Если мы разведемся, он ничего не получит. Я хорошо знаю Джан Дуншена. Если он вобьет себе что-нибудь в голову, то не остановится, пока не получит желаемое. Но если он не любил тебя то почему пошел работать, а не остался в аспирантуре? Если не любил, то зачем подписал такое оскорбительное брачное соглашение? Зачем рисковал всем, чтобы быть с тобой, если ты считаешь, что он оценивает риски и извлекает пользу из каждого принятого решения? С каждой фразой голос Яня звучал все громче. Сюйдзин, потрясенная, замолчала. Яня кинул ее взглядом и вздохнул. Твои родители погибли в результате несчастного случая, и это тебя подкосило. Я понимаю, почему сейчас тебе так тяжело. Но ты должна помнить, что пошла против желания семьи, когда вышла замуж за Дуншена. Ты поклялась провести с ним всю жизнь. В каждом браке случаются непростые моменты. Ты должна оставаться с ним рядом». «Я не могу», — ответила Сюйдзин с горькой улыбкой. «Почему?» «Я влюбилась в другого. У меня роман». «Сюй «Дядя Янь, я понимаю, вы сердитесь, но любовь не поддается контролю рассудка. Когда я выходила за Джан Дуншена, то считала, что по уши влюблена. Но тогда я просто, просто потеряла голову. И только после свадьбы осознала, насколько мы с ним разные». Он и правда деревенский парень. А потом я встретила родственную душу, свою вторую половинку. Мне жаль, что я вышла за Джан Дуншена и причинила ему боль. Но мне тоже больно. А он знает про твой роман? Думаю, догадывается. Но все равно хочет остаться с тобой. Он ведет себя так, будто простил меня, но я ему не верю. Она безрадостно усмехнулась. «Знаете, он настоял, чтобы моих родителей кремировали как можно скорее. Я старалась оттянуть кремацию, но вчера это произошло. Он сказал, что полиция так посоветовала». «На какой высоте площадка, откуда они упали?» «Мне сказали около 100 метров». «В таком случае их тела должны быть страшно изуродованы. Думаю, правильно было кремировать их и позволить упокоиться с миром». «Или ты считаешь, полиции следовало держать их в холодильнике, чтобы родные могли посмотреть?» — спросил Янь. «Знаю, ничего из того, что я скажу, вас не убедит. У меня нет доказательств, просто плохое предчувствие. Но если я внезапно умру, это будет дело рук Дуншена, и тогда вы, наконец, поймете, что я говорила правду». Янь покачал головой. Он не одобрял ее поступка, но все равно жалел Сюйдзин и сочувствовал ее горю. Джан Дуншен был умен и, пожалуй, мог бы провернуть нечто подобное, однако у нее не было доказательств, да и мотив, на который ссылалась племянница, показался Яню неубедительным.